Хотя столкновения в районе Мугдена происходили уже в течение нескольких месяцев, знаменитое Мугденское сражение произошло в конце февраля 1905 года и закончилось тем, что 10 марта город был сдан японцам. Удача в сражении то благоволила, то изменяла русской армии, и несколько раз русские офицеры в Маньчжурии преждевременно отмечали воображаемую победу. Когда кровопролитие наконец закончилось, мир узнал о появлении в сельской местности обширных кладбищ. Со временем такие же всемирно известные захоронения появятся после Первой мировой войны в Восточной Франции. Хотя имена многих из погибших остались неизвестны, память о разбитых войсках сохранилась в широко популярной песне, написанной в ритме вальса на сопках Маньчжурии, сочинение Шатрова, которое был участником сражения, и Кнаубоя. Она была впервые исполнена в 1907 году. 15 января 1905 года. Вчерашним утром я получила телеграмму с поздравлениями по случаю Нового года от поручика Кагана с его горной батареи где-то в Северной Корее, и мне было так приятно узнать, что он пока жив-здоров, хотя телеграмма была отправлена 8 дней назад и доставлена к Русскому Новому году. 6 февраля. Через три дня будет ровно год с того ужасного дня, как три орудийных залпа с России возвестили нам, что началась война. Если бы сражение при Мугдене стало решающей победой для России, безопасность Владивостока была бы обеспечена на долгое время. Возможно, очень долгое, но сейчас мы не знаем, что там происходит. Русские телеграммы такие путанные, что невозможно понять, где у них начало, а где конец. Но общее мнение здесь, в городе, склоняется к тому, что продвижение русских было решительно остановлено японцами. 6 февраля. Скрытлов отправился назад в Петербург, и дамы безутешны. Я слышала, как один офицер говорил, что надеется, что тот получит пулю в голову, когда приедет туда. Я сказала ему, что не верю в пули, но я думаю, что жена оторвет ему голову, когда узнает о его здешних делах, а это будет похуже 10 пуль. 22 февраля. Мистер Мире, знакомый, приехавший из Маньчжурии, сказал, что путь между Синьвантао и Мукденом можно легко преодолеть, двигаясь от головы одного состава с шампанским к другому, что там идет во всю торговля этим и другими напитками, и еще он сказал, что в магазинах на главной улице Мукдена целые шпалеры бутылок с коньяком и шампанским. 2 марта. На минувшей неделе сообщалось, что флотилия японских торпедных катеров появилась на горизонте, и все офицеры кинулись на свои позиции. Шесть поездов стояло здесь в готовности, чтобы увезти женщин и детей в Никольск в случае обстрела. Все это было устроено главнокомандующим. А оказалось, что это были не торпедные катера, а дрейфующие льдины с тюленями. 14 марта. Если сегодняшние известия верны, то бедная Россия в незавидном положении, а армия Куропаткина почти уничтожена. Можно заболеть, слушая все эти сообщения об убитых и раненых. 17 марта. «Ну и кто же, как ты думаешь, предстал нынче утром перед моими очами?» «Мой милый поручик Каган, и до чего же рада была я его видеть?» Он приехал сюда на прошлой неделе и ожидает в скором времени отправки в Маньчжурию, но он далеко не в радужном настроении из-за общего состояния дел. 20 марта. Нас как громом поразило то, как сняли Куропаткина. Мне показалось, что телеграмма составлена в самых оскорбительных выражениях. 15 апреля. Только что приходил Тед, чтобы принести мне очень печальную весть о смерти моего милого господина Кагана, о чем нынче утром было сообщено в газете. от чего сказано не было. Всего лишь месяц назад я виделась с ним, и он выглядел тогда довольно хорошо. 21 апреля Поручику Кагану сегодня исполнилось бы 35, и год назад он приходил ко мне в день своего рождения. Мне очень хотелось бы узнать правду о его смерти. Говорят, он застрелился из-за какого-то денежного скандала, но никто, кажется, не знает, как и что. Было не так похоже, чтобы он мог совершить что-либо подобное, и я не могу отделаться от ощущения, что он сделал это, чтобы прикрыть кого-то еще. Я не могу поверить, что его нет».